Первая встреча. Утро меня разбудили какие-то странные звуки. Кто-то шептался и хихикал под окном. Я открыла глаза и посмотрела в окно. Но там никого не было. И вдруг снова услышала хихиканье. Очень ехидное хихиканье. Быстро поднявшись, осторожно на цыпочках приблизилась к окну. В это время в кустах раздался смех, и я увидела голые спины убегающих людей. «Бондо!» — мелькнула мысль. Мне сразу расхотелось спать. Я вышла из домика и огляделась вокруг. Стояло ясное раннее утро. На листьях деревьев и кустарников сверкали прозрачные капли росы. Высокая трава была тоже сырой. Передо мной лежала холмистая долина, замкнутая со всех сторон высокими горами. Горы, по-видимому, надежно защищали долину от потоков холодного воздуха, и поэтому здесь было тепло и зимой. Повсюду, среди рощ манговых деревьев, бананов и бамбука, были разбросаны поля Бондо. Почти рядом с заброшенным домом, чуть повыше на холме, стояла деревня Мудулипада, самая главная деревня Бондо, столица этой затерянной страны. У подножия холма виднелось несколько каменных строений. Одно из них — школа, решила я, а другие. И как бы в ответ на свои мысли я услышала сзади — «А это полицейский участок». Я обернулась. Передо мной стоял Мисра. «Да, полицейский участок», — повторил он. «Ничего не понимаю», — сказала я. «Такой труднодоступный район, небольшое древнее племя, и вдруг полицейский участок для чего?» «О, вы еще не знаете Бондо», — улыбнулся Мисра. «Дело в том, что полиция здесь существует давно. Пожалуй, полицейские были первыми пришельцами извне». но ну, а зачем все это? Вы сами увидите. Я только скажу, что Бондо — народ воинственный и агрессивный». Я вспомнила отчет французской экспедиции «Тортуга». Вот что там писали. «Только через несколько дней нашего продвижения по джунглям мы услышали из-за деревьев крики бонду Мы заметили их давно, но они убегали при нашем приближении, а теперь, рассерженные нашим вторжением, они приветствовали нас дождем стрел. Два наших насильщика, которые за мгновение до этого испуганные и дрожащие нас не идти дальше, были ранены. Это случилось в 1953 году. На тропинке, ведущей от деревни к полям, показалось несколько женщин, все небольшого роста, с бритыми головами. Единственной их одеждой Были набедренные повязки с разрезом сбоку. На обнаженную грудь спускались многочисленные нити разноцветных ярких бус. шеи украшали массивные металлические кольца. Браслеты покрывали руки от запястья до локтя. И одежда женщин, и их вид резко отличались от того, что я видел раньше. Конечно, мне сразу захотелось с ними познакомиться. Мисра окликнул их. Реакция была неожиданной. Женщины со всех Ног бросились в кусты и засели там. Но, видимо, любопытство оказалось сильнее страха, и они, возбужденно блестя глазами, стали выглядывать из-за кустов. Временами оттуда раздавался смех. Теперь я поняла, кто был моим утренним гостем. Я сделала несколько шагов по направлению к кусту. Гремя тяжелыми украшениями, женщины выскочили за него и укрыли за следующим. И снова стали смотреть оттуда, шла какая-то странная игра в прятки, смысла которой я не понимала. Но всякая игра, даже непонятная, действует заразительно. У меня вдруг появилось необоримое желание погоняться за Бонда по кустам и поймать кого-нибудь, но они были очень хитрые. Каждое мое движение предупреждалось, и женщины отступали все дальше и дальше. Я представила себе свой образ жизни в горах Бонда. Я выхожу утром, гоняюсь за Бонда по джунглям, наконец, ловлю кого-нибудь, выспрашиваю все, что мне надо, и отпускаю. На следующий день ловлю другого, и так все время. Перспектива крайне заманчивая. Но как поступить сейчас? А что, если засесть на тропинке и отрезать Бонда путь к отступлению? Я так и сделала. Через несколько времени в Манговой роще раздались голоса, и на тропинке появилась новая группа женщин. Но они моментально заметили меня — В группе возникло тревожное замешательство. Потом все повернулись и исчезли в деревне. «Пойдемте в наступление на деревню», — посоветовал Мисра. «Иначе они просидят весь день дома и не пойдут на поля и в джунгли». Модулипада тонуло в зарослях манговых и банановых деревьев. Здесь стояло около 30 хижин, крытых пальмовыми листьями. Стены были сделаны из бамбуковых планок. Между хижинами стояли навесы, под которыми лежали деревянные пестики для ружки риса. Прямо на земле сушились красный перец, листья табака и неочищенный рис. В центре деревни стояло развесистое манговое дерево. Под ним была сооружена круглая платформа из неотесанных камней. Деревня встретила нас настороженной, застоившейся тишиной. Еще несколько минут назад отсюда доносились голоса и привычный шум живущей деревни, но теперь она, казалось, вымерла. Кривые узкие улочки были пустынны, хижины угрюмо смотрели на нас наглухо закрытыми дверьми. «Эй, люди!» — крикнул Мисра. А люди не отзывались. Они делали вид, что не слышат. В то же время я чувствовала на себе взгляды десятков глаз. Я старалась увидеть кого-нибудь, но деревня по-прежнему была безмолвна и пустая. И только в щелях одной хижины я уловила неприметное движение. Оттуда смотрела несколько пар глаз. Я направилась к хижине и позвала хозяев. В ответ раздались только шорох и протяжный вздох. а потом все смолкло. Хозяева затаились и выжидали. Наступление на деревню проходило явно неудачно. — Что ж, вон да всегда так встречают гостей? — спросила я мисс Вы пока для них не гость, а только пришелец. Чужой. Они еще не знают, кто вы такая. Вот когда узнают, если вы им понравитесь, они будут считать вас своим гостем. А пока придется потерпеть, они должны к вам привыкнуть. «Хорошо», — согласилась я. «Я сяду под деревом, пусть они привыкают». Под манговым деревом была тень и прохлада. Спешить было некуда. так я сидела, а Бонда привыкали. Привыкали они долго, часа два. Я уже начала томиться вынужденным бездействием, а Бонда все еще не привыкли. Вдруг я уловила около одной из хижин какое-то движение. Через несколько минут оттуда появился высокий парень. Со шнурка, завязанного вокруг его бедер, спереди и сзади, свисала по короткому фарточку. Шею стягивало несколько ниток бус. В ушах были серьги, а на руках такие же браслеты, как и у женщин. Он держал лук и несколько стрел с длинными железными наконечниками. «Вот уже один привык», — подумала я. Но, видимо, парень привыкал с опаской и осторожно, о чем свидетельствовало боевое оружие. Он стал делать круги вокруг дерева, под которым я сидела, однако сохранял при этом безопасную дистанцию. Я не обращал на него внимания. Он несколько раз останавливался, бросал из-под тяжка любопытно удивленные взгляды и, наконец, скрылся где-то между хижинами. Минут через десять появилось еще несколько мужчин, но у каждого в руках были лук и стрелы. Они, остановясь в отдалении, начали о чем-то совещаться — Потом все присели на корточки и стали точить наконечники стрел, а серый плоский камень вжих, — «вжих-вжих» и снова «вжих-вжих». Единственный звук, нарушающий мертвую тишину — деревни. Мне стало не по себе. «Эти, видимо, совсем ко мне привыкли», — размышляла я. «Может быть, даже привязались». Теперь они разделаются со мной, как с ближайшим родственником. О таких случаях в племени я уже знала. Я достала сигареты. Устрашающие звуки «вжих-вжих» прекратились. Один из мужчин отделился от остальных, подошел ко мне и сказал. «Здравствуй». «Здравствуй», — ответила я. Он выразительно посмотрел на сигареты. Я протянула ему пачку. «Умеешь курить?» — спросил он. «Умею. И я умею. И все наши мужчины и женщины тоже умеют». В это время раздались голоса, и деревня стала наполняться жителями. Повсюду замелькали яркие гирлянды бус-женщин. Они прошли под навес и стали бросать на меня взгляды. Потом появились дети. На них, как и на взрослых, тоже пестрели украшения. Жизнь деревни входила в обычную колею. Ко мне, кажется, уже привыкли. Но я не покидала своего места под деревом. Бонда не проявляли назойливого любопытства. Я тоже решила пока от этого воздержаться. Я опасалась отпугнуть их чем-нибудь, и тогда пришлось бы начинать все сначала. Самой смелой женщиной в деревне оказалась Буддаи Токи. Она была хороша собой и обладала каким-то озорным кокетством. лукаво поблескивая глазами в которых еще не прошел недавний испуг и как то по особенному по бондовски вращая задом она приблизилась ко мне и хихикнула зубы у буда и токи были редкие придававшие ее лицу насмешливое выражение она присела передо мной на корточки и ткнув себя пальцем в грудь сказала будаи токи Я тоже ткнула себя пальцем в грудь и ответила «Людмила». «Людмила», — протянула Буда и Токи и залилась ехиднейшим смехом. Так состоялась моя первая встреча с Бонду.